Глава шестая. ТИС 74.12. Похоже, у тебя куча идей насчет того, как искать убийцу, так что в детективном романе ты не пропадешь. Мистер Ипклав. Лол, наверное, у каждого из нас тут найдется парочка идей. ТИС 74.12. Вот мне интересно, сможешь ли ты найти преступника в реальности? Мистер Ипклав. «Это же просто развлечение. Мы делимся мнениями. Разве не для этого изобрели интернет?» Селия внезапно очнулась от глубокого сна. Она не сразу поняла, где находится, и только через несколько мгновений сообразила, что темная громада, нависшая над ней, всего лишь ее письменный стол. Она села, вытащила из сумки телефон, чтобы узнать время, и обнаружила, что батарея разрядилась. Как удачно, что она не забыла перед уходом прихватить из дома зарядное устройство. Селия поставила телефон заряжаться и, приложив ухо к двери, прислушалась. Ни звука. Возможно, до открытия оставалось еще пара часов. В офисе не было окон, и она не могла понять, рассвело или нет. Она осторожно отперла дверь, приоткрыла ее на дюйм и снова прислушалась. Ничего. Открыла дверь пошире, высунула голову. В кухне было темно. Сэля вышла туда и взглянула на часы, висевшие над столом. Было всего 7.30 утра, так что у нее оставалось достаточно времени для того, чтобы умыться, переодеться и подготовить все необходимое для работы. Она вернулась в офис, надела чистую одежду, почистила зубы в служебном туалете. После этого почувствовала себя почти нормально. Проверила телефон. Он зарядился на 50%, и на треснувшем экране высветились уведомления. 14. 14 голосовых сообщений от Пита. Селия похолодела. Она не хотела разговаривать с Питом и не хотела слушать то, что он собирался ей сказать. После отдыха провалы в памяти не исчезли. Она по-прежнему находилась в неведении и растерянности. Но она точно знала, что от этого человека не стоит ждать ничего хорошего. Поразмыслив, Селия решила, что все же лучше знать намерения врага. И еще она поняла, что не боится. Сегодня ночью она сумела ускользнуть от него, оказалась хитрее. Теперь она предупреждена и сможет постоять за себя. Селия не позволит ему себя травить. Никто не заставит ее забыть то, что она с таким трудом вспомнила. Селия нажала на первое сообщение и приложила телефон к уху. «Сэл, это Пит. Где ты? Я проснулся, когда услышал машину. Если ты хотела проехаться, надо было разбудить меня и сказать об этом. Перезвони мне. Я тебя люблю». Между «перезвони мне» и «я тебя люблю» была небольшая пауза, как будто он повторял заранее заготовленную речь и едва не забыл произнести последнюю фразу. Следующее сообщение было оставлено примерно через 15 минут после первого. «Сэл, дорогая, почему ты не звонишь? Не знаю, куда ты собралась среди ночи, но неужели нельзя было перезвонить мне? Может, ты телефон дома оставила? Сейчас я спущусь вниз и посмотрю». Следующее сообщение, несколько минут спустя. «Нигде не вижу твоего телефона, значит, он у тебя. Понимаю, что сегодняшнее происшествие от тебя расстроило» но тебе нельзя оставаться одной. Ты сама не понимаешь, как сильно устала, ты не в состоянии сейчас вести машину. Перезвони мне». «На этот раз забыл про «я тебя люблю», — усмехнулась про себя Селия. Начинает волноваться. «Я его не слушаюсь, не делаю того, что от меня требуется. Еще через десять минут». «Селия, это уже слишком. А вдруг ты попала в аварию?» Поверить не могу, что ты заставляешь меня так волноваться. Просто позвони скорее». Селия пропустила несколько следующих сообщений, которые, вероятнее всего, повторялись, и прослушала последние два. Предпоследние оставили час назад. «Селия, я не знаю, что с тобой творится, но если ты не попала в больницу, тогда после твоего возвращения мы должны серьезно поговорить о твоем поведении». Серьезно поговорить о моем поведении? Мне что, 12 лет? Это невероятно! Как это безответственно с твоей стороны? Взять и уехать неизвестно куда среди ночи, не отвечать на мои звонки. Ну подумай, что я скажу Стефани, кто накормит ее завтраком, поможет ей собраться в школу. Э, -э, -э ты, например, у тебя две руки. А кроме того, это не мой ребенок. Не знаю, откуда она взялась у тебя в доме, но я определенно не производила ее на свет. В этом селе я нисколько не сомневалась. Она не чувствовала никакой связи между собой и девочкой, которая вчера утром ныла, выпрашивая у нее ланч. Если бы она на самом деле была матерью, то ощутила бы что-то — любовь, желание заботиться об этом ребенке. Селлии казалось, что потеря памяти не может уничтожить привязанность к родной дочери. Но она не чувствовала ровным счетом ничего. «Мне надо выспаться. У меня с утра снятие показаний под присягой, так что жду звонка в течение часа». На этом он повесил трубку, и Селия подумала. «Можешь дать чего хочешь. От меня ты ничего не получишь». Включилось последнее сообщение. «Ты заплатишь за то, что сделала. Такие женщины, как ты, всегда получают по заслугам». Это был не Пит. Точнее, Селия не знала, кто это говорил, Пит или нет. Низкий искаженный голос, вероятно обработанный с помощью вокального процессора, мог принадлежать кому угодно. Молодому человеку, пожилому, мужчине, женщине. Сэли открыла параметры сообщения и увидела, что оно отправлено с неизвестного номера. «А это еще что такое?» — произнесла она, уставившись на телефон. Как будто у нее было мало проблем. Может быть, угроза была как-то связана с убийством миссис Кориган, Или это что-то совершенно иное? Неужели она обидела кого-то и не помнит об этом? Стоит ли позвонить в полицию или следует проигнорировать сообщение? Наверное, просто розыгрыш. Но что имел в виду неизвестный, когда говорил «такие женщины, как ты?» Какие такие? Если бы с Элли предложили поспорить на деньги, она поставила бы на Лайла Коригана, который определенно имел на нее зуб. Если он не убил свою тетку, в чем Селия сильно сомневалась, он, похоже, подозревал в этом ее, Селию. Ей казалось, что Лайл способен на все — подсунуть липовые улики, арестовать ее по ложному обвинению или за неимением лучшего без конца таскать на допросы. Селия вышла в кухню, поставила на плиту кофейник и соорудила простой завтрак. Поджарила яичницу и сунула в тостер вчерашний черствый хлеб, который обычно использовала для приготовления сухарей и гренок для супа. Она редко пила кофе, но сегодня чувствовала, что тело и мозг нуждаются в заряде энергии. Несколько часов сна и завтрак помогли Селли прийти в себя, и, выпив пару глотков кофе, она почувствовала себя намного лучше. Оставалось разработать план действий, который должен был помочь ей вернуть контроль над собственной жизнью. Однако прежде всего необходимо было перезвонить Питу. Конечно, он был врагом, но у Селли больше не было знакомых адвокатов. В случае обострения ситуации вокруг убийства миссис Кориган, Аселия была почти уверена в том, что полиция не оставит ее в покое, ей не обойтись без помощи Пита. Просто нельзя засыпать под одной крышей с ним, принимать у него еду и питье, и все будет в порядке. Думала она. «Наверное. Надеюсь». Селия провела пальцем по испорченному экрану и нашла номер Пита. Ей снова бросилось в глаза отсутствие телефонов родных, друзей. Всего несколько номеров. Это было очень странно. Она любила знакомиться с новыми людьми, разговаривать, встречаться с друзьями в свободное время. Дома она... Она не успела додумать эту мысль, В трубке раздался голос Пита. Это голосовая почта Питера ДеСантиса. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. ДеСантис. Вот как. Значит, Селия после свадьбы не стала менять фамилию. Наверняка Пит в свое время здорово разозлился. Пит, привет, это Селия. Извини, что я тебя напугала. Просто внезапно почувствовала, что не могу больше сидеть дома, что мне нужно двигаться. «Ехать куда-то. В конце концов, я приехала в ресторан, хотела заняться бумажной работой, но уснула прямо за столом. Не нужно меня разыскивать. Встретимся с тобой и Стефани вечером». Она помолчала, размышляя о том, не стоит ли добавить «я тебя люблю». Но потом поняла, что не сможет произнести это более или менее искренним тоном, и повесила трубку. Итак, с этим было покончено. Она выполнила свой долг, перезвонила ему. Селия по-прежнему не понимала, откуда взялись эти картины, постоянно возникавшие в мозгу, воспоминания о том, как ее связывали, смеялись над ней, зачем Питу понадобилось лгать и давать ей неизвестный наркотик. Господи, это похоже на какую-то дурацкую мелодраму. Как в одном из этих дешевых семейных триллеров для домохозяек которые каждый год штампуют десятками. Автор нагромождает одну за другой совершенно абсурдные ситуации, а героиня, несмотря на явно подозрительное поведение мужа, до самого конца не догадывается о том, что на самом деле он насильник, педофил, серийный убийца. И тем не менее она, Селия, похоже угодила в какой-то гибрид семейного триллера и уютного детектива из жизни провинциального городка. Как будто кто-то начал писать уютный детектив, не зная, как это делается. А может быть, любому человеку, очутившемуся в подобной ситуации, происходящее вокруг кажется сюжетом триллера. Минуточку. Вот оно. Вот почему все кажется странным, фальшивым. Вот почему люди так пространно изъясняются. Это не моя реальная жизнь. Я нахожусь в... На этом она запнулась. Где именно она находилась? Она же не была придуманной героиней на страницах бестселлера. Она была реальным человеком, но реальным человеком, у которого отняли реальную жизнь. Может это фильм? Может она сама о том не зная? Снимается в какой-то юмористической программе, в реалити-шоу? Может, это розыгрыш? Может, за ней сейчас наблюдают?» Селли оцепенела от ужаса. Пульс участился. «Итак, вполне вероятно, что кто-то...» «Нет, не один кто-то. Их было много. Подсматривал за ней ради развлечения». Наверное, всем этим руководил какой-нибудь продюсер или сценарист, который прямо сейчас занимался постановкой очередной сцены, чтобы окончательно запутать целью и удержать зрителей у экрана. Селия сделала глубокий вдох и постаралась обуздать воображение. Это не фильм «Шоу Трумана». Главный герой фильма «Шоу Трумана» 1998 Обычный человек обнаруживает, что его жизнь представляет собой реалити-шоу, которое транслируют в прямом эфире. В реальной жизни такого не бывает. Это неэтично. Не могут же они на самом деле похищать людей и заставлять их против воли участвовать в телепрограмме. Снова это ускользающее воспоминание. Снова ей представилось, как сильные руки прижимают ее к полу. Кто-то... Гадко смеется, повторяет, что ей никто не поверит. Эта картина сопровождалась страшной невыносимой болью. Сэлли показалось, что она ослепла. Она сжала руками голову, опустилась на пол, зажмурилась. «Вспоминай, вспоминай, вспоминай», — приказывала она себе, пытаясь не обращать внимания на боль. «Нужно справиться с этим». «Нужно вспомнить». Через несколько минут стало полегче, но она так и не смогла вспомнить ничего нового. Селия с трудом встала на ноги, отнесла в раковину посуду, оставшуюся после завтрака, и включила воду. Монотонная физическая работа всегда успокаивала ее, и она вскоре пришла к выводу о том, что заставлять себя вспоминать бессмысленно. Обрывки воспоминаний возвращались в те моменты, когда она думала о чем то другом, была занята какими-то делами. Следовало поступить так же, как и вчера, выполнять свою работу, притворяться, что она верит окружающим, вести себя нормально, вернее, так, как от нее ждут. Рано или поздно ситуация должна была проясниться. Одно Сэлья понимала ясно. Необходимо действовать крайне осторожно. Она не знала, насколько масштабным являлся заговор. Это был бы уже политический триллер, а ты определенно не в политическом триллере. Но доверять нельзя было никому. Никому нельзя было рассказывать о том, что она потеряла память, что Пит и Дженнифер в сговоре и хотят дать ей наркотик, или о догадках насчет того, что она героиня телешоу, в котором не соглашалась участвовать. М если это на самом деле какое-то телешоу, то вокруг должны быть камеры. Небольшая проблема: нельзя дать этим людям понять, что я их раскусила. Поиски следовало проводить незаметно, а разглядывать стены и мебель это очень даже заметно. Наблюдатели должны были сразу же догадаться о том, что обман раскрыт. Если, конечно, кто-то за тобой наблюдает, а если наблюдает, Твое поведение вчера вечером их насторожило». Возможно, звонки и сообщения Пита были притворством. Он просто вел себя так, как и положено вести себя любящему мужу, когда жена уходит из дома в час ночи. Селия почувствовала, что ей не хватает воздуха. Все решения, приходившие в голову, казались ошибочными. В конце концов, она впала в панику, как крыса, которая не может найти выход из лабиринта. Ты не крыса, и ты далеко не глупа. Пока непонятно, что здесь происходит, но ты во всем разберешься, если будешь действовать обдуманно. Не торопись. Включи логическое мышление. Предположим, некая группа людей действительно планирует следить за тобой. Им известно, что весь рабочий день ты проводишь на кухне. Как, по-твоему, они будут действовать? Селия пришла к выводу, что наиболее логичным решением было установить на потолке камеру с большим углом обзора, которая показывала бы всю кухню. Однако ей казалось, что такую камеру легко обнаружить. Скорее всего, решила она, враги разместили в нескольких местах небольшие камеры вроде видеонянь и спрятали их в каких-нибудь предметах. Она зашла в кладовку, принялась со сосредоточенным видом рассматривать полки и размышлять вслух, чтобы наблюдатели решили, будто она обдумывает меню на сегодня. Для специального предложения всегда можно приготовить пасту карбонара и, может, макаронный салат с песто. О, идея! Приготовим салат с тортеллони. Тортеллони — итальянские макаронные изделия, пельмени с начинкой из сыра, рикотта и шпината. Кэтрин просто обожает их лепить. Селия проводила пальцами по консервным банкам и стеклянным емкостям, пытаясь нащупать шов, отверстие, что-то такое, что выдавало бы присутствие скрытой камеры. Ничего. Она не видела ничего похожего на объектив. Может я схожу с ума? Может эти дикие идеи у меня от стресса? Может я вчера очень устала, переволновалась? и неправильно поняла слова Пита. «Может, я просто плохая жена и ни на что негодная мать?» Она собрала продукты для приготовления макаронного салата с тартелонни, соусом песто, жареными помидорами и моцареллой чильеджина. Ресторан нужно было открывать, а кроме того, ответы на вопросы могли прийти в голову, пока она готовила. Во время работы Селия успокаивалась, расслаблялась, чувствовала себя на своем месте. Скорее всего, в реальной жизни я тоже работаю в ресторане или что-то вроде того. Снова это убежденность в том, что где-то существует другая реальная жизнь. Начиналась головная боль. Она была слабее, чем та, что обрушилась на нее совсем недавно, и тем не менее Селия снова зажмурилась. «Не думай об этом. Отвлекись». Она приготовила тесто, нарезала на пласты, принялась наполнять начинкой тортеллони, сворачивать их. Руки двигались автоматически, и она на несколько мгновений отвела взгляд от стола. И увидела ее. Селия замерла на секунду и быстро опустила голову, чтобы не выдать себя. Прямо на нее смотрел объектив скрытой камеры. Тот, кто установил ее здесь, был не глуп и знал, где Селия проводила большую часть времени. Камера была спрятана внутри металлического стакана, в котором она держала ложки и лопаточки, и который стоял на полке чуть ниже уровня глаз. В передней стенке сосуда была проделана крошечная дырочка, которой не должно было там быть. Это могла быть только скрытая камера. Нужно было проверить, убедиться в том, что она не сумасшедшая. Если ты попытаешься рассказать об этом кому-нибудь, люди подумают, что ты чокнутая. Чокнутым бабам никто не верит». Снова этот голос, голос в ее голове, который был таким мучительно знакомым. Она никак не могла вспомнить, кто же это. Сэля слышала его в последние 24 часа, но этот голос не принадлежал Питу. Она была в этом уверена. Селия свернула очередной тартеллонни и потянулась за ложкой. О нет! воскликнула она, когда стакан перевернулся, и стоявшие в нем предметы рассыпались по полке. Стакан покатился, свалился с полки на рабочий стол, потом на пол. То, что нужно! подумала она, наклоняясь, чтобы поднять его. Селия даже не стала заглядывать в контейнер. Она сунула руку внутрь и нащупала какую-то неровность на стенке. Повернув стакан так, чтобы глазок смотрел в другую сторону, она взглянула внутрь. Крошечный металлический предмет был прикреплен к стенке сосуда в том месте, где находилась дырочка. «Нечокнутая», — торжествующе воскликнула она про себя. «Нечокнутая, нечокнутая, нечокнутая». Селия собрала ложки и прочие принадлежности, и поставила стакан камерой к стене. Она чуть не рассмеялась вслух, представляя, как разозлились наблюдатели. Но эйфория быстро прошла. Да, она была права, за ней следили, но она по-прежнему не имела представления, кто следил и зачем. Кроме того, на кухне, скорее всего, было полно других камер. «Я найду их все», — подумала она. «Я выясню, кто это делает». Пусть это Пит или кто-то другой, неважно. Я умна, и я способна на многое, и я не позволю какому-то гаду издеваться над собой. Селия почувствовала себя живой впервые за сутки. Это была она, настоящая она. Она была не какой-то там жалкой, беспомощной девицей, которую надо спасать. Она была сильной женщиной и могла за себя постоять. Селия никому не уступала. «Никогда!» «Ох уж этот итальянский темперамент!» произнес неизвестный и расхохотался, как будто ее праведный гнев был детской истерикой, как будто ее воспоминание о себе было фальшивым. «Кто это?» — снова удивилась она. Этот голос в голове был как-то связан с происходящим. Если бы только она могла вспомнить... В дверь черного хода постучали, и Селия уставилась на нее в таком ужасе, как будто это был портал, ведущий в ад. Там, с другой стороны, мог быть кто угодно — Пит, Лайл Кориган, а может даже призрак кошмарной женщины, которую вчера жестоко убили и сунули в мусорный бак. «Это Фрэнк, Селия», — произнес голос. Она не знала, кто такой Фрэнк, но голос показался дружелюбным. Видимо, он знал ее и считал, что она его ждет. Ты не можешь вечно прятаться на кухне за запертой дверью. Ты должна проявить смелость и рискнуть, если хочешь получить ответы на вопросы. А кроме того, вряд ли все жители этого города ополчились на тебя». «А может, так оно и есть», — пробормотала Селия, открыла замок и распахнула дверь. Оказалось, что уже рассвело на пороге стоял невысокий худой мужчина средних лет с темными волосами и темными глазами и улыбался ей мужчина придерживал за ручку тележку с поддонами хлеба доброе утро собирался оставить ваш заказ на улице как обычно но увидел вашу машину Раненько вы сегодня начинаете он прошел мимо нее и начал сгружать поддоны с хлебом на пол рядом со стеллажами. Селия придала лицу приветливое выражение, но догадывалась, что улыбка получилась не совсем натуральной. Да, бессонница. Проснулась до рассвета и не смогла уснуть. Оставалось только начать готовить макаронный салат. Я слышал насчет миссис Кориган. Вчера здесь у вас была суматоха, сказал он, глядя на нее с сочувствием. После такого мало кто заснет. Вы правы, мирного отдыха не получилось. — кивнула Селия. «Но когда вы успели узнать об убийстве? Ведь еще совсем рано». Фрэнк как-то странно покосился на нее. «Вы же знаете, Жанет дежурит по ночам в диспетчерской службе. Она пришла с работы сегодня утром и сразу же рассказала мне». Селия понятия не имела о том, кто такая Жанет. «Жена булочника, дочь или соседка по комнате?» и, естественно, не знала о том, что эта женщина работает диспетчером. Она хлопнула себе ладонью по лбу и изобразила глуповатую улыбку. «Конечно же, извините. Это все от недосыпа». Боюсь, об заклад, у вас сегодня отбою не будет от посетителей», — сказал он, поставил на пол последний поддон и выпрямился. «Пол города сбежится сюда, чтобы поглазеть. Подумай только, настоящее место преступления». Селия покачала головой. Отвратительно. Он пожал плечами. В последний раз убийство в этом городе случилось 35 лет назад, так что подобное любопытство вполне естественно. Где у вас пустые поддоны? Вон там, ответила Селия и указала на поддоны для хлеба, составленные в углу. Фрэнк погрузил их на тележку, попрощался и ушел, насвистывая в полголоса. Да неужели? Он и свистеть умеет. Правда? Селия никогда не слышала, чтобы люди насвистывали мелодии, разве что в кино. Этот эпизод усилил ощущение нереальности происходящего и укрепил ее уверенность в том, что жизнь была инсценировкой. Закрыв дверь за Фрэнком, она вернулась к приготовлению макаронного салата. Когда она закончила соусом песто, сварила тортеллони, поджарила помидоры и смешала ингредиенты, появилась Кэтрин. Девушка была взволнована и почти обрадована, что показалось Селли не очень приличным. «Я слышала!» — воскликнула она, снимая куртку. «Вчера вечером убили эту ненормальную старуху, и Лайл Кориган считает, что это были вы». «Где ты успела это услышать?» — удивилась Селлия. «С утра мне нужно было сбегать за продуктами, и все в магазине говорили только об этом. Но вы не волнуйтесь. Вы же знаете местных, им только дай посплетничать». «Возможно, но мне бы очень не хотелось, чтобы люди называли меня убийцей, даже если это просто сплетни», — отрезала Селия. «Единственный, кто всерьез так думает, Лайл, но он придурок, так что это не считается», — успокоила ее Кэтрин, надевая передник. «А мне кажется, считается, если он сумеет убедить начальника полиции в том, что миссис Кориган убила я», — возразила Селия и подумала. «Может, это и есть их цель? Подставить меня, обвинить в убийстве, упрятать за решетку? Но зачем это им? Ей казалось, что она больше не в состоянии терпеть неизвестность, что она сейчас сорвется». Она до сих пор не знала, с чего начать поиски ответов на вопросы. Она мысленно повторяла, что нужно стараться вести себя нормально, что рано или поздно решение найдется. «Так что вы собираетесь заняться расследованием? Будете искать убийцу?» — трещала Кэтрин. Селия нахмурилась. «Я? С какой стати? Это работа полиции. Кроме того, мне кажется, это рискованно. Убийца может насторожиться». Я просто решила, что вы не доверяете полиции, волнуетесь, что они провалят это дело, объяснила Кэтрин. Мне показалось, вы ухватитесь за возможность провести небольшое расследование. Вы все время рассказываете об этих True Crime подкастах, повторяете, что полиция бродит в потемках, что вы сами сумели бы найти преступника. True Crime подкасты? Я не слушаю никаких подкастов. Я не смотрю и не слушаю документальные программы об убийствах. По-моему, это гадость. Похоже, Кэтрин с ними заодно. Они все пытаются сделать из меня другого человека, женщину, которая обожает бегать, смотрит дурацкие телешоу и интересуется нераскрытыми преступлениями. Одним словом, полную противоположность Селли и Зиноне». Давай на время отвлечемся от убийства миссис Кориган, твердо произнесла Селия. Фрэнк привез хлеб и, между прочим, сказала, что сегодня ресторан будет набит до отказа, так что у нас много дел. А может, наоборот, вообще никого не будет, возразила Кэтрин. Если распространится слух о том, что вы убийца, люди будут держаться подальше отсюда. Вдруг у вас что-нибудь случится с головой, и вы начнете бросаться на посетителей с кухонным ножом. Селля Искоса взглянула на Кэтрин. Думаешь, такое возможно? Что именно, что люди перестанут ходить в ресторан или что вы превратитесь в Майкла Майерса? Майкл Майерс главный отрицательный персонаж серии фильмов Хэллоуин маньяк, убивающий жертв большим ножом. Искренне надеюсь, что ты не считаешь меня кровожадной убийцей, иначе бы не стала работать со мной на кухне. Улыбнулась Селия. Я люблю риск. Селия рассмеялась, и звук собственного смеха испугал ее. Последние сутки она находилась в постоянном стрессе и уже забыла, каково это — смеяться, испытывать радость хотя бы секунду. Она немного приободрилась. Следующие два часа она была поглощена работой. Это отвлекло, помогло успокоиться. Вместе с Кэтрин они готовили пасту и суп, нарезали хлеб, варили соус на медленном огне. Появились официантки, работавшие в дневную смену. Селия вышла в зал, подняла шторы и перевернула табличку «Закрыто другой стороной». На тротуаре за дверями уже ждали клиенты, человек десять-двенадцать. Когда Селия подняла шторы, они оживились, некоторые принялись энергично махать ей. «О, нет», — пробормотала Селия, заставив себя помахать в ответ. Тиа, ты не откроешь дверь?» «Но только после того, как я уйду на кухню». Тия, которая в это время наполняла солонки и перечницы, подошла к Селии. «Ага, любопытные набежали. Сегодня у меня будут хорошие чаевые. Если позовут, я не выйду, ни в коем случае. Если спросят шеф-повара, я пришлю Кэтрин». «Не уверена, что это сработает», — заметила Тия. «Посетители спросят конкретно вас, и все. «Я занята». Твердо заявила Селия. У нее было полно проблем, и она чувствовала, что сейчас не выдержит натиск зевак с их нелепыми вопросами. Селия скрылась на кухне, чувствуя себя немного неловкой из-за того, что оставила официанток сражаться с посетителями. В кармане зажужжал телефон. Пит. Ее первым побуждением было проигнорировать звонок. Но потом она решила поговорить и покончить с этим. Селия махнула Кэтрин и закрылась в офисе. Алло. Наконец «Наконец-то изволила взять трубку. Произнес он холодно. Я уже все объяснила, ответила Селия. Она не намерена была извиняться, хотя Пит явно ждал этого. Мужчины всегда ждут от женщин извинений, даже за то, в чем мы вовсе не виноваты. «Ты не собираешься извиняться передо мной за то, что вела себя как наглая сучка?» Это воспоминание, этот голос в голове, заглушил слова Пита. Уже в который раз Элли показалось, что она где-то слышала его, причем не так давно, просто никак не могла вспомнить, где. «Совершенно никуда не годится. Стефани плакала утром, и все пошло кувырком, потому что тебя не было дома. Твоя работа ⁇ заботиться о нашем ребенке и вести хозяйство. У нас что? Сороковые или пятидесятые? рявкнула Селия. Я не домохозяйка, Пит. И мне кажется, что ты уже достаточно взрослый для того, чтобы сделать сэндвич, положить его в контейнер и помахать дочери, которая бежит к школьному автобусу. Дело не в том, могу я это сделать или не могу. Дело в том, что ты всегда следила за такими вещами. Знаешь, «Мне так не кажется», — сказала Селия. После небольшой паузы Пит очень медленно произнес: «Что именно тебе не кажется?» «Мне не кажется, что я всегда заботилась об этой девочке, потому что я поразмыслила и пришла к выводу, что ты мне не муж, а девочка мне не дочь». «Твою мать!» — вырвалась у Пита. «Ага, именно это я и подумала. Пока, Пит, сказала Селия. Селия, подожди. Но она уже повесила трубку.